Глава шестая. Удивительно, но впервые за долгое время мне удалось по-человечески выспаться. Свой сон я, к сожалению, не запомнила, но снилось что-то очень хорошее. Кошмары, наконец-то, отступили, и на моем лице невольно появилась улыбка. Давно я не чувствовала себя так замечательно и спокойно. Перевернувшись на бок, сладко потянулась и открыла глаза. Улыбка моментально сползла с моего лица. У новых тапочек, прямо рядышком с кроватью, лежала упитанная жирная мышь. А чуть в стороне сидел кот, который тщательно умывался довольно щурясь. «Филя!» – возмущенно воскликнула я. «Опять?» На меня тут же удивленно уставились. «Скажи, зачем ты мне принес мышь?» В ответ кот встал, выгнулся дугой, а затем очень быстро, я даже не поняла как, запрыгнул на кровать и улегся рядом со мной. «Филечка, миленький, когда же ты успокоишься?» В ответ кот боднул мою руку, давая понять, что его нужно погладить. Я осторожно коснулась мягкой шерстки пальцами, стала потихонечку гладить хвостатого, который сначала довольно зажмурился, а потом громко заурчал. «Маленький!» – умилилась я, впервые почувствовав нежность к этому вредному усато-хвостатому диктатору, возомнившему себя хозяином дома. Фили улегся поудобнее. И кошачья трель стала еще громче. Некоторое время мы вместе нежились. А потом, бросив взгляд на часы, я поняла, что надо вставать. На сегодня у меня были огромные планы. Во-первых, надо начать разбирать кабинет старой Эльзы. Притом делать это очень тщательно, чтобы не пропустить ничего важного. Во-вторых, немного поработать. В-третьих, испечь пирог, ведь Алексей обещал заглянуть на чай. Ну и в-четвертых, убрать очередного мерзкого грызуна. Вздохнув, решила начать с самого неприятного. Как же я всегда недолюбливала мышей. А теперь, ну, что не день, так праздник. Филя, ты ловкий, смелый, удачливый охотник. Заметая веником грызуна в совок, замолилась я. Но умоляю, не приноси мне больше мышей. Сил моих больше нет. На мои слова кот лишь пошевелил ушами. А потом поудобнее улегся, спрятав лапы под одеяло. Его Величество желало отдохнуть, иначе и не скажешь. Махнув рукой, решила хвостатого не трогать. Пусть лучше спит, чем шкодничает. Плотно позавтракав, направилась в кабинет тетушки Эльзы. В маленькой коморке приятно пахло луговыми травами. Восхитительный запах, казалось, пропитал все вокруг, невольно даря аромат солнца, ветра и лета. Окинув взглядом стул, заваленный старыми бумагами, Книжные стеллажи, шкаф с разными банками склянками. Подумал о том, что на наведение порядка у меня уйдет не один день. Как человек весьма далекий от магии, я искренне считала, что ведьмы занимаются черными делишками. И в их арсенале обязательно должно быть что-то наподобие лягушачьих лап, мышиных хвостов или волчьих зубов. И поверьте, я весьма удивилась, когда стала читать надписи на склянках. От веснушек, от хвори, при жаре. Вывод напрашивался сам собой. Старая Эльза была целительницей, иначе зачем ей самодельные средства от всех недугов? Сев на старенький скрипучий стул, собрала со стола разбросанные листы и начала каждый просматривать. На первом ровном аккуратном почерком было написано 2 столовых ложки семян льна, 4 корешка солодки, 200 грамм кипятка, настаивать полчаса, принимать по одной чайной ложке три раза в день. На следующем листочке был тоже какой-то рецепт. И на следующем. Все-таки Эльза была травницей, иначе и не скажешь. Понимая, что на изучение рецептов уйдет много времени, аккуратно сложила их в пакет, решив, что займусь этим позже. А затем полезла изучать ящики письменного стола. В них обнаружилось много всякой ерунды. Палочки, веточки, огрызки карандашей, какие-то мешочки с разноцветными порошками. А вот один ящик был закрыт. Я и так, и так пыталась его открыть, но замок никак не поддавался. Ни нож, ни ножницы мне не помогли. «Блин, что же делать?» – вздохнула я. «Вот где ключ? Где его Эльза могла спрятать?» Обвела взглядом комнатку и пришла к выводу. «Да где угодно. Если не знать, где искать, то никогда не найдешь». И тут я заметила на пороге кота, который внимательно наблюдал за происходящим. «Интересно, давно он тут за мной присматривает?» Про себя невольно отметила, что, чтобы я ни делала, хвостатые всегда крутятся рядом. Не доверяет? Или хочет помочь? Вспомнив об обоях и найденной книге магии, решил и в этот раз попросить помощи у кота. Конечно, это было глупостью, но вдруг... Филечка, ты не знаешь, где ключ? Мне очень надо открыть ящик. Там ведь наверняка спрятано что-то важное. Кот ловко соскочил со своего места, а потом грациозно запрыгнул на стол И, сев на самый край, почти у окна, важно мявкнул. «Мяу!» «Я, к сожалению, кошачьего языка не понимаю», – вздохнула я. «Мяу!» Кот подпрыгнул и буквально повис на шторе. «Ах!» – воскликнула я. «Ты что делаешь?» И тут на стенке прикрытой пыльной портьеры я увидела ключ, висящий на гвоздике. «Филечка!» – только и смогла вымолвить, понимая, что мне в наследство достался чертовски умный питомец. И в этот момент на улице послышался длинный автомобильный гудок, заставивший меня вздрогнуть. Пока я соображала, откуда тут могла взяться машина, в дверь дома с грохотом постучали. Со страха сев на стул, прижала руки к груди, безумно опасаясь одного. Что сейчас на пороге дома увижу мужа, к встрече с которым была совершенно не готова. Если честно, я знала, что Артур в ярости от моего бегства. И он опасен как никогда. Может, Алексею позвонить? Промелькнула мысль. И тут послышалось. «Хозяйка, это Федя приехал! Открывай, не бойся!» Незнакомый мужской голос разлетелся по округе. «Хозяйка! Тыщ-тыщ-тыдыдыц!» Понимая, что если сейчас не выйду, этот добрый молодец вынесет мне дверь, осторожно подошла к веранде и пискнула. «Кто там?» «Сто грамм!» раздалась насмешливая в ответ, и послышался громкий мужской хохот. «Федор это! Я приехал, как и обещал!» Мне ничего не оставалось, как отпереть замок и осторожно выглянуть за дверь. На крыльце стоял широкоплечий лысый детина с множеством пакетов в руках. Если честно, я опешила. Незнакомец был здоровым, высоким. На груди толстая золотая цепь с крестом, который виднелся в разрезе не застегнутой сверху рубашки. — Здравствуйте! — осторожно поздоровалась я. Мужчина окинул меня оценивающим взглядом и широко улыбнулся. — Привет, краса! «А где хозяйка дома?» «А вы, простите, кто?» поинтересовалась я. «Да Фёдор я!» Он шагнул вперёд и, буквально отодвинув меня в сторону, вошёл на веранду, которая в его присутствии сразу стала какой-то маленькой. «Так где тётушка Эльза?» Ответить я не успела, потому что из глубины дома вылетел Филя. Но, к моему удивлению, вместо того, чтобы проявить агрессию к незнакомцу, подлетел к нему и стал ласкаться его ноги. Филичка, привет!» В шкаф послышались ласковые нотки. Поставив пакеты на старый диван, он почесал катафис за ухом и сообщил: «Я там рыбки красный привез. Так что тебя сегодня хозяйка порадует». «Извините, кто вы такой, что вам нужно?» Я вопросительно уставился на неожиданного визитера. Мужчина поднял на меня удивленный взгляд и уточнил: «Красавец. Я свое имя уже трижды назвал. Федор я. А ты вот ни разу не представилась». «И вообще, где хозяйка дома?» «Перед вами». «В смысле? А где тетушка Эльза?» Мужчина явно удивился. «Она умерла». Федор на секунду замер, провел ладонью по лицу, а потом расстроенно выдохнул. «Как жаль, что я не успел с ней увидеться. А давно это произошло?» «Нет, совсем недавно. Старушка была уже в возрасте». Федя кивнул. «Жаль». Как же жаль, что я не успел с ней попрощаться и сказать спасибо. Она выровняла мою жизнь, и, как обещала, все мои начинания теперь всегда успешны. А ты кем, Эльзи, приходишься? Внучкой, ответил я, не вдаваясь в подробности нашей родственной связи. А ты, как и бабушка, обладаешь способностями? Раздался весьма неожиданный вопрос. Федя явно ожидал положительного ответа, но рассказывать о том, что я горе-ведьма, которая ничего не знает и не умеет, не стала. Сделав непонимающий вид, уточнила. — О чем вы говорите? — Да ты не бойся. Я умею хранить тайны и буду щедро платить. Хочешь, дом новый построю? — Федор, — как можно строже произнесла я, — вы о чем говорите? Какие тайны? Что вы хранить собрались? — А тот ты не понимаешь. Мужчина шагнул ко мне, и в этот момент Филя сел у моих ног, будто верный страж. Федя замер, а потом кивнул. — Не бойся, дружок. «Я новую твою хозяйку не обижу», – он улыбнулся. «Ладно, я поехал». Жаль, что не попрощался с тетушкой Эльзой. Уж очень она помогла мне. Он вытащил из кармана портмоне и протянул визитку. Я автоматически посмотрела на нее и мысленно присвистнула. Передо мной стоял человек, управляющий одной весьма известной крупной компанией. «Если когда-нибудь понадобится помощь, звони. Федя помнит доброту, а за мной должок твоей бабушке». Затем он быстро покинул веранду и направился к калитке. «Подождите!» – попыталась его остановить я. «Вы пакеты забыли?» «Это тебе». Но отказ не принимается», – он улыбнулся. «Так как тебя зовут?» «Ксения». «Возможно, еще когда-нибудь увидимся, Ксюша». Федор вышел за калитку и направился к большому темному внедорожнику. А через несколько мгновений он уехал, поднимая столбы пыли. «Ну и что это было?» Вопросительно посмотрела на Филю. Кот пошевелил усами и важно направился по своим кошачьим делам. Я подхватила пакеты и потопала на кухню. Подарки оказались весьма дорогими и очень вкусными деликатесами, но особенно удивили два пласта красной рыбы, соленой и сырой. Стало понятно, что Федя действительно привез Филе в гостиниц. Нарезав несколько кусочков, позвала кота трапезничать, а сама продолжила разбирать пакеты. В самом последнем я обнаружила пухлый конверт. Приоткрыв, невольно ахнула. В нем лежала увесистая пачка банкнот красного цвета. «Ничего себе подарочек!» – присвистнула я, опустившись на табуретку. «Интересно, чем ему помогла тетушка Эльза, что он так расщедрился?»